Старик с дубовым посохом в руке и в некогда пурпурном выцветшем балахоне брел по сельской дороге. Ветер поднимал пыль с дороги и кидал ему в лицо, от чего старик кутался плотнее в балахон, а вид имел сутулый и понурый. Старик искал место и точно знал, что уже близко. Пройдя деревню в десять покосившихся домов, он вышел к лесу. Пройдя еще с полсотни старческих шагов, он встретил девочку лет десяти и добродушным голосом он на разговор нехитрый с ней затеял. «Девочка, ты слышала о битве, что гремела в этих краях одну луну назад?» Та девочка, ни капли не робея, с улыбкой на лице весело отвечала. «Да, отец увез меня тогда, как раз луну назад, подальше от баталий, к сестре отца его, бабе Селене. Мы ехали так долго, я успела три раза поспать, и шесть раз отец разворачивал узелок со снегью, что собрала нам в дорогу мать». «Как же далеко возил тебя отец, то настоящая путешественница!» Девочка весело захихикала. «Да что вы, дедушка, я раз в год обязательно посещаю Бабу-Селену, у нее очень весело, мы играем в прятки. Она знает тысячу всяких увлекательных историй и обязательно рассказывает мне одну из них перед сном». «Какую же историю она поведала тебе в этот раз?» «Чудесную, о долине, где растут самые необыкновенные цветы на свете, и о магах, которые черпают энергию из этих цветов, чтобы мир был всегда таким прекрасным, какой он есть». «А ты считаешь, что мир прекрасен? Тебе не кажется, что в нем слишком много зла?» Девочка на секунду задумалась, но лишь на секунду, и ответ прозвучал звонко и ясно, как сам день. «Мир есть такой, какой он есть, и всякое иное невозможно сотворить, не сломав чего-то, поэтому я раду всему, что в нем есть, и менять бы ничего не стало». «Замечательный ответ от замечательного ребенка». Ветер подул с новой силой, старик плотнее затянул на балахона на груди. «Ты не скажешь старику то поле, где битва грохотала, от которой прятал тебе отец». Там дело есть у старика, а сам найти я не смогу, не я». «Покажу, я вижу, что не здешний. В деревне пять собак и столько же коров, людей же столько, сколько вместе собак и коров. Я всех людей по лицам знаю, а вас не примечала. Идемте за мной, дедушка, тут недалеко». Девчонка в припрыжку побежала по иссеченному колесами тысяч телег проселку. Старый мак, опираясь на дубовый посох, кряхтя поковылял за ней. Пройдя опушку, углубились в лес. Еще шагов так двести и чаще миновали». Подлесок кончился еще быстрее, и взору старика открылось поле. Вот оно! крикнула девчонка, в ожидании глядя на старика. Мака осмотрелся кругом и понял, что путь его лежит вдоль пушки подлеска к молодой дубраве, примостившейся у самого края старого посохшего сосняка.